Глава семнадцатая. Как же хочется пить. Губы начали трескаться. Каменные гремлины успели высосать из нас прилично магической силы. Судя по полной апатии, жизненных сил тоже прихватили. Состояние Розальвы все больше вызывало опасения. Она еле на метле держалась. «Розе совсем плохо, нужно что-то делать», — прошептала я коту, едва ворочая во рту пересохшим языком. У нее магический уровень, хоть и высокий, но намного ниже твоего. А гремлены порядочно вас подоить успели. Угораздил же приземлиться рядом с такой большой колонией, как только ноги унесли. Подлетели к Розе поближе, чтоб, если что, успеть ее подхватить. Матвей следил за состоянием ведьмочки, которая, упрямо сцепив зубы, вцепилась в древко своей метлы. Выглядела она все хуже. Даже задорные рыжие кудряшки потускнели и обвисли. Я старалась внимательно следить за периметром, теперь уже регулярно посматривая на небо. Скорость движения заметно снизилась. Мы пока так и не добрались до намеченного нами холма. Вот только чем ближе мы к нему подлетали, тем выше становился этот холм. Не холм, а настоящая гора. А в горах обычно обитает много живности и, может быть, вода. Хоть самый малюсенький ручеек. Скоро гора заслонила собой все небо. Мы стали потихоньку подниматься вдоль ее склона. У подножия все так же одни серые камни. Мне кажется, мы уже и сами стали такими же серыми, как и все обитатели этих холмов. На уровне повыше стала попадаться хилая растительность, трава и чахлые деревца. Значит, здесь должна быть вода. Растения откуда-то ведь берут влагу. На глаза попался большой ровный выступ, окруженный отвесными стенами, весь покрытый серо-зеленой травкой. Подлетев поближе, мы поняли, что на выступ можно попасть только с воздуха. Отличное место. Здесь нас никто не достанет. Приземлившись, усадили розу под небольшое деревце, не больше метров в высоту. Редкая крона давала хоть какое-то укрытие от солнца. Оно хоть и клонилось уже к закату, но палило нещадно. «Пить хочется», — прошептала Розальва потрескавшимися губами. Подобрала пару маленьких гладких камешков. Один дала розе, другой положила себе в рот. Вот. Положи на язык и представь, что это кислая сосательная конфетка. Пососи ее. Рот сразу наполнился слюной, смочив пересохший язык и горло. Ух ты, немного легче стало. Да, жаль, действует только один раз. Повторно организм на эту уловку уже не ведется. Оставив розу под деревцем, похожим на японский бонсай, мы с Матвеем отправились осматривать территорию. На выступе, в затишке от ветра... обнаружили растения, отличавшиеся более ярким зелёным цветом листвы. Рассматривая их, заметила, что некоторые растут ровными рядками. Мы переглянулись, и я вытащила свои ножи из ножен. Ровные грядки растений намекали на присутствие разумных существ. Но, обойдя весь выступ, мы больше не нашли ничего, что могло бы намекать на присутствие здесь кого-либо. Немного расслабившись, вернулась к огородику. Вроде видела там ягоды, пусть они даже не зрелые, но в них есть влага. Присмотревшись, поняла, что рядами росли только многолетние кусты. Остальные растения росли вперемешку. Похоже, за этими посадками давно никто не следил, и они росли сами по себе, вырастая из засыпавшихся семян. А всю ближайшую отвесную стену увивал дикий виноград. Вот те грозди уже потемнели. Я потянулась за большой гроздью с сине-темными ягодами, висевшую чуть выше моей головы. Хотела опереться на каменную стену, увитую дикими лианами, и всей своей тушкой полетела сквозь эту стену, не ощутив ожидаемой опоры под рукой. В последний момент успела уцепиться за ближайшую лозу. Кот тотчас примчался меня спасать. Вместе мы раздвинули лианы и обнаружили вход в пещеру. Недалеко от входа на каменной полке лежали несколько факелов. Там же Матвей обнаружил интересное приспособление, оказавшееся огнивом. Судя по состоянию факелов, ими никто давно не пользовался, а густо заросший вход это подтверждал. Вернувшись к Розе, мы рассказали ей о своей находке. Посоветовавшись, решили ночевать в пещере. После этого кот заявил, что пошел на охоту, а я решила вернуться к огородику. Осмотрев повторно посадки, обнаружила несколько плодов, похожих на дыни. Ягоды на кустах — это точно крыжовник, правда, уже переспевший. Ягодки слегка усохли, но от этого стали только вкуснее, напоминая изюм. Сорвала пару дынек, предварительно постучав по ним, выбирая самые спелые. Отнесла и показала Розальве. Она осмотрела мою добычу и подтвердила — съедобно. Стукнув дыньки о камень, разбила их пополам, передав половину розе. Мы вгрызлись в сочную мякоть. Сок стекал по подбородку и рукам. Ничего вкуснее не ела. Там еще ягоды есть полусушеные. можно взять с собой про запас. Второй день только на фруктах. Ну хоть похудею, усмехнулась моя неунываемая подружка. Правильно, во всём нужно находить плюсы. Ну, где там твои ягоды? Пойдём, помогу набрать, поднялась она на ноги. Перекус явно пошёл ей на пользу. Рюкзак и метёлки перенесли ко входу в пещеру, накрутив кульков из самых крупных листьев. Монотонно наполняли их ягодами и складывали в рюкзак, на дно которого уже отправились еще три небольшие дыньки. Затем, сев на метлу, я облетела виноградную стену, собрав самые спелые грозди. В это самое время Матвей таскал к входу в пещеру змей, уже трех притащил. Помнится, в некоторых странах они считаются деликатесом, правда, пробовать мне их пока не доводилось. Но все, как говорится, бывает в первый раз — И, что самое главное, есть их в сыром виде я пока не готова. Отправились с Розой собирать сухую траву и редкие веточки. Разведем костер и приготовим ужин. Все найденное стаскивали в пещеру, укладывая горкой недалеко от входа. Пока мы, словно роботы, занимались этим монотонным делом, Матвей принес еще несколько ящериц и пару змей. Очень надеюсь, что они не ядовитые. Ночевать с такими соседями было боязно. Отрубив змеям головы, забросила их подальше. В таком виде они мне больше нравились и не вызывали неприятных ассоциаций. Очень быстро темнело. Пока еще что-то можно разглядеть, мы перебрались в пещеру. Долго по очереди провозились со старинным огнивом, пытаясь разжечь огонь. Но то ли огниво было очень старое и не хотело давать искру, то ли руки у нас не из того места. Промучились мы долго. Когда загорелась первая искорка, стало совсем темно. Сухая трава весело занялась, осветив каменные стены. Мы заранее сложили из камней импровизированный очаг, над которым висели нанизанные на палочки выпотрошенные змеи. От огня в пещере сразу стало уютнее. Дым выходил сквозь занавес из лиан, прикрывающих вход, и совсем не виден в темноте. Скоро так вкусно запахло шашлычком? Ответственно вам заявляю, змеиный шашлык — это невероятно вкусно, особенно после двух дней голодовки. В общем, змеи пошли на ура, а Матвей получил заслуженные похвалы как лучший охотник на местную дичину. Трава и ветки стремительно догорали. Скоро мы окажемся в полной темноте. Взяв один из старых факелов, подожгла его от нашего костра, решив лучше осмотреть пещеру. Раньше на это у нас просто не было времени. Пройдя немного дальше по узкому каменному коридору, обнаружила каменные ступени, ведущие вниз. Вернувшись, рассказала о своей находке. Сон у всех как рукой сняло. Взяв с собой огниво, запас факелов и наши метелки, не забыв наполненный рюкзак, который пока поместили в корзину кота. Моя метла летела за мной, освобождая руки от поклажи. Дойдя до ступеней, стали аккуратно спускаться, освещая ступени факелом, внимательно глядя под ноги. Открывшаяся нашему взору огромная пещера стала полной неожиданностью. Потолок терялся в темноте. Но в стенах тут и там мягким светом поблёскивали небольшие камешки. От них в пещере было светло, словно в ночь при полной луне. Мы замерли, открыв рты, осматривая это великолепие. Посреди пещеры с зеркальным блюдцем расположилось небольшое круглое озеро. Когда подошли ближе, то в свете факелов увидели дно. Вода кристально прозрачная и тёплая. Я опустила кончики пальцев в воду, слезнув с них капельку влаги. «Обычная вода, без вкуса и запаха». Зачерпнув пригоршню, жадно выпила, прислушиваясь к ощущениям. «Обычная вода. Матвей, что скажешь? Ты всё лучше нас чувствуешь». Кот принюхался, макнул в озеро лапу и лизнул. «Да, обычная вода. Даже чище, чем на поверхности». После его слов мы жадно припали к живительной влаге, напиваясь до отвала и смывая пыль с лица. «А ведь камни под ногами тоже тёплые». Только сейчас мы поняли, что здесь нет присущего всем пещерам холода. Приятная, комфортная температура. «Смотри!» — боднул меня головой в колено Матвей. «Там, видишь?» Да, мы видели. И увиденное поражало воображение. Пока мы, радуясь живительной влаге, плескались у озера, свет в этой части пещеры стал намного ярче. Мы будто мгновенно перенеслись в прекрасный каменный дворец. Даже убранство гномьего банка не шло ни в какое сравнение с этим великолепием. Открытая терраса, окруженная мраморными колоннами, плавно перетекала в огромную, богато обставленную залу. Все предметы интерьера поражали изяществом и тонкостью работы. Видно, тот, кто обставлял этот зал, имел очень хороший вкус. И только подойдя ближе, поняли — абсолютно все сделано из камня. Столики, диваны, кресла, комоды, этажерки. Огромные вазы с ажурным орнаментом украшали пространство между колонн. Многочисленные скульптуры так филигранно исполнены, что казались живыми. Когда я погладила по голове большую каменную собаку, охраняющую вход, поняла, что она тоже теплая, и от этого брала оторопь, словно животное просто замерло здесь, вот, на этом постаменте всего несколько секунд назад. Мраморные стены украшали фрески. Так искусно выполненные, что, казалось, это окна, показывающие различные миры. Вот здесь зелёный луг с яркими цветами. А вот морской берег. Там лесная опушка. И, знаете, мне показалось, что трава там колышется от ветерка, а морские волны беззвучно перекатываются у берега. Интересный эффект. Надеюсь, это не мои глюки на фоне хронической усталости. Потом расспрошу остальных. Может, это только мне мерещится. Из полукруглой залы в разные стороны вели несколько арочных проходов. В первом мы обнаружили спальню. Кровать, шкафы и все остальное также были из камня. Следующей комнатой оказалась столовая, совмещенная с кухней. На открытых полках стояла посуда из горного хрусталя. В зоне кухни обнаружили несколько каменных кастрюль, которые были одним целым со столешницей. Присмотревшись, обнаружили на каждой кастрюле камень-накопитель, как на обычных кухонных плитах. Видимо, эти кастрюли — аналог наших мультиварок. Включил магический накопитель, задал программу, и обед готовится. Никакого огня не нужно. Ещё одно помещение представляло собой кабинет и лабораторию одновременно. В правой части комнаты большой каменный стол, кресло с высокой спинкой, пара каменных шкафов. И на полках этих шкафов отлично, на первый взгляд, сохранившиеся книги. Пробежавшись по корешкам, поняла, что практически все они на магические темы. В левой части находилась магическая лаборатория, которой мог позавидовать любой маг и уж тем более ведьма. Котелки, колбочки, реторты. Вот бы мне их в мою аптеку. Руки так и чесались все потрогать и посмотреть. Но усталость брала свое. Нам нужно отдохнуть. Решено было вернуться к озеру. Мы с Розой сначала искупались сами, потом помогли друг другу промыть спутанные ветром волосы. Затем аккуратно развернули отмокшие повязки с ран, промыв их озерной водой и снова намазав заживляющей мазью. Перестирав одежду, разложили ее тут же, прямо на теплые камни. Я надела последнюю запасную рубаху. Розе достался плед Матвея. Спать решили на кровати жившего здесь когда-то мага. А что это был маг, и так понятно, по книгам и магической лаборатории. И жил он здесь один. В столовой всех приборов было ровно на одну персону. Когда мы всем скопом забрались на каменную кровать, были еще раз очень удивлены. «Не поняла? Она же каменная!» Роза, широко раскрыв глаза, смотрела на меня, а я на нее. Каменная кровать, стоило нам на нее забраться, стала мягкой, словно на ней лежала пуховая перина. Я потыкала мраморную подушку. Та мягко пружинила под рукой. «Чудеса, да и только!» «Матвей, как это?» «А это, мои дорогие маги, высшей степени. Вероятно, здесь долгое время проживал сильнейший архимаг. Только им подвластно такое колдовство». Глаза слепались. Широко зевнула. Роза за мной. А потом и кот не выдержал. Все мы сегодня очень устали. И я подумаю обо всем этом утром, как говорила моя любимая Скарлетт. Главное, мы сейчас в безопасности.